Эпилог. Много ли дел у советского генерального секретаря в 1991 году? Да почти что и нет. На вольных хлебах я пахал как проклятый, и отчасти поэтому имею возможность сейчас в разгар среды лежать на диване в своем кремлевском кабинете. Товарищ абхазский негр Тяпкин у нас был как бы прогрессивный и гуманный, поэтому сидел на самом верху. А у нас с дедом Юрой занимать кабинет Сталина семейное. Государственный аппарат прямо на глазах спину ровнее держит, чисто на всякий случай. Работает-то отлаженный еще андроповым механизм, как почти вымершие механические часы. Улыбнувшись, я хрустнул шеей, спорт спортом, а с возрастом не поспоришь, и улегся поудобнее. Нравится быть мужиком средних лет. Гормон даже мой попаданческий разум смирить не смог, и теперь я спокойный, как удав, и обладаю весьма специфическим опытом. Ну и память абсолютная. 242 миллиона 700 тысяч жителей Советского Союза знаю и помню лично. Иногда с днем рождения кому-нибудь поздравить звоню. Очень полезно для культа личности имени меня получается. Но и человек очень приятно, а мне не сложно. На официальных портретах я смотрюсь просто волшебно. Густая шевелюра, сияющая преданностью социалистическим идеалам глаза, уверенно смотрит светлое будущее. Веселые мимические морщинки несовместимы со старательно мне приписываем Западом образом кровавого диктатора. Стратегический противник в этом на редкость последователь. А вот Тяпкина диктаторам не нарекали и даже пытались провернуть очередную бесполезную перезагрузку отношений. Причина проста. Через месяц после избрания генеральным секретарем негра в восторге был весь мир, особенно наши колхозники из глубинки. Офигенно смешно же. Случился негритянский погром таких масштабов, что американцам пришлось сваливать из половины Мексики. Герилья продолжается, и пиндосы с тех пор и по сегодняшний день контролируют меньше половины территории. Потери среди морпехов невелики, это же не Вьетнам, где против них воевали вообще все, включая стариков, женщин и детей, а и регулярные формирования, основанные на горизонтальных связях. Лидера нет, поэтому операции проводятся порой очень странные. Но так как лидера нет, задушить всю сетку целиком американцы не смогли до сих пор ограничившись полицейскими функциями в условно контролируемых территориях. Уровень жизни в Мексике ныне такой, что и врагу не пожелаешь. И от этого всем добрым гражданам Советского Союза на душе мутернул. Тяпкин на разрядку, конечно же, согласился. Один раз даже слетал в Вашингтон. А потом я соорудил документалку про разницу менталитетов. Мы здесь живем по принципу «худой мир лучше доброй ссоры». они любую договоренность своим гражданам впаривают, как прогнули этих коммуняк. но ну, а нам оно и пофигу. В Европе направленных на нас ракет благодаря пакету заключенных Тяпкиных договоров ныне не осталось. И от этого всем нам тут дышится легче. Вынув из кармана ум на фон словей 3 Всего 230 граммов весит при толщине в полсантиметра. Я потыкал пальцем по немного тормознутому сенсорному экрану. Несовершенная технология, но прогресс идет отменно. И зашел в социальную сеть в «Союзе», дизайн которой целиком содран с актуального моей прежней реальности первоисточника. Профиль генерального секретаря создали в 1984 году. Тогда у нас наконец-то появился интернет гражданской направленности, охвативший сразу 74 миллиона граждан. ЭВМ у нас дешевые. 50 рублей за машину с жидкокристаллическим монитором и не позволяющий играть в игры начинкой. Офисная модель, короче. Тянет она все. Поисковик, электронную почту, создаваемые гражданами форумы, сайты, социальные сети — Еще есть фотомир, видеомир. Качество отстойное пока, но прогресс опять же идет. И короче, для коротких постов. И полный пакет программ, без которых советский человек свою жизнь и народное хозяйство представить уже не может. Ну и по мелочи. Мессенджеры там, программы для конференц-связи. КГБ пищит от счастья. Все про себя все сами рассказывают. Даже папочки уже не особо нужны. Умнофоны вообще бесплатные. Раз в два года модель новая выдается. Маленький советский гражданин получает свой экземпляр во время процедуры вступления в октябрят. Функционал ограниченный. Детям во взрослом интернете делать нечего, но по мере перехода в пионеры, а затем в комсомольцы, ограничения снимаются, выступая дополнительным поощрением. Двоечникам и хулиганам в интернете ничего писать нельзя. Доступ получают через год, демонстрации хорошего поведения и прилежности в учебе, и общественной нагрузки. И социальный рейтинг, конечно же. — Вот специальное приложение, у меня в нем, как у генерального секретаря, максимальное значение. Вроде бы просто циферки на экране, но мне на них смотреть очень приятно. Догоняет на ровном месте кризис среднего возраста. На пятки наступает и шепчет так неприятно. — Не зря ли жизнь прожил, Сережа? Правильно ли? Давай обсудим вот эти тысячи-тысяч ошибок. — Глупо. Я, блин, большей половины мира опосредованно, но вполне ощутимо рулю. Меня любят миллиарды человек. У меня прекрасная семья и до сих пор живой любимый дедушка, который из-за государственное строительство знает очень много и охотно делится. Второй любимый дедушка Судоплатов тоже жив, и спину ему развитая социалистическая медицина починила, как молодой бегает словом предаваться депрессии причин нет и расстраивает только отсутствие концертов не солидно генеральному даже очень хорошие правильные и высокохудожественные песни пить кроме того я получается имею свободное время на гастроли. на вот такой должности да ткаче уже ядец. я конечно тунеядец. не ядец но это мой большой секрет А потому концерт у меня теперь только в виде обращений к народу на митингах и по телевизору. Ну и по производствам с колхозами. Три дня в неделю как штык езжу. Одобрительно киваю достижениям народного хозяйства, причем с немалым удовольствием. Умнофон пиликнул уведомлением закрытого суперзащищенного мессенджера для меня, членов Политбюро, Катенька Солнцева, все такая же хорошенькая, по правую руку от меня сидит, и моего личного секретариата. Посадка прошла успешно, товарищи Григорьев и Лунин чувствуют себя хорошо. «Марс наш!» — обрадованно скочил я с дивана, вытянув руки к потолку с модным натяжим потолком и светодиодами. Ошибка. В глазах резко потемнело. Можно мне уже лекарство от старения, уважаемые Ни? Нет. Лет тридцать еще. Всех на Колыму. Успех невероятный. Первый пилотируемый, просто так называется, летели по большей части автопилоты ЦУП. Полет человека, двух людей, на Марс, и сразу успешная посадка. Теперь нужно, чтобы мужики благополучно вернулись домой с образцами грунта, результатами работы приборов и прочего. В сравнении с этим меркнет все. И ездящие по Луне, да тому же Марсу роботы, и серия исследующих дальние уголки системы спутники. При прыжку добравшись до двери, я выглянул и спросил, так у меня по жизни в секретарях и осевшего Никиту Антоновича. «Э, проблемы были? «Не было», — коротко ответил он, не отвлекаясь от набора очередного очень важного текста ВВМ. «Э, «Тревожные предсказания есть, но они всегда есть». «Всегда есть», — согласился я и пошел в коридор, намеряясь по пути, позвонить жене и улететь на Байконур. «Лично поздравить СУП и космонавтов с успехом первого этапа беспрецедентно важного для всего человечества миссии». «У лифта...» Стар я ногами по лестнице ходить. Меня перехватил Дмитрий Федорович Устинов. Товарищ Гречка покинул нас, как и было предначертано, в 7 году. Нынешний министр обороны уже готовит преемника. Дмитрию Федоровичу тоже осталось недолго, и он это чувствует. Точно не из-за Марса лично меня ловить пошел, не его зона ответственности. Сергей Владимирович, тут... Он замялся, отвел взгляд и робко протянул мне средней толщины папочку. Тяжело нашим отцам и дедам дигитальный документ-оборот дается. Что-то очень страшное мне Дмитрий Федорович принес, потому что таким я его раньше никогда не видел. Да никто и не видел. План с учетом новейших испытаний и накопленных средств. Глухо, словно самому себе, поведал Устинах. Стратегический и тактический, но не менее убойный гиперзвук с ядерной и обыкновенной начинкой у нас с конвейеров начал на секретные склады и спецчасти поступать в восемьдесят втором году еще. Ныне десятки тысяч готовых ракет. Даже Тяпкин не знал. Не надо оно ему. «Вообще никому не надо, кроме тех, кому положено». «Твою мать! Это же тот самый план, который в труху, в радиоактивный пепел. И он что?» «Вероятность успеха почти стопроцентная», — добавил министр. Сердце пропустило удар. «Идемте в кабинет, Дмитрий Федорович». Ноги подкашивались, горле першило, перед глазами мелькали ядерные грибы, организм вспоминал воздействие титанической мощи, которую довелось пережить на попытке проложить канал мирным атомом. Проклятое воображение нарисовало сцену, в которой на Потемкин, и это у врагов экстраважности объект, кстати, подлежит атаке в рамках первой волны. Падает американская ответка испепеляя мою семью. Что уж говорить о почти 400 миллионах остальных граждан Советского Союза? Что говорить о миллиардах других жителей Земли? Марс, он такой далекий, и сделан на этом пути один мелкий шажок. Другой планеты человечеству никто не выдаст, а значит, цена моей и только моей ошибки, потому что Устинов свой выбор сделал, когда пошел до меня с папкой. Это целый мир. Не беспокоить, — нашел я в себе силы, попросить Никиту Антоновича никого не пускать. О таком и думать страшно. И лучше думать буду я один. а не обычные, добрые, светлые советские люди. Устинов закрыл за собой дверь, а я отправился к кулеру с водой. Про... «Чувствует себя великолепно. Закрывает все от ГДР и до Китая», — ответил Дмитрий Федорович, направляясь к креслу посетителя. «Индия сама свой путь выбрала, и единую социалистическую систему ПРО мы на их территорию распространить не можем. Очень дорого сеть обошлась. Но когда за дело берется пара миллиардов человек, отгрохать можно и не такое». Пробить нас стратегическому противнику, считая, нечем. Не, когда дело касается больших тисел, что-то где-то обязательно куда-то упадет. Но цена ошибки все-таки меньше. Просмотрев папочку, я откинулся в кресле и потер ладонями лицо. Это же вся операция целиком начиная с ударов гиперзвуком по всему, что может отправиться по нам в ответку, с работы ДРГ на местах для насаждения хаоса и устранения под шумок особо злобных врагов, всего, прости господи, 30 миллионов сопутствующего урона и реальный выпадающий раз в... да никогда не выпадающий. Шанс покончить со стратегическим противником навсегда тем самым окрасив мир в красный цвет. За ракетами пойдет массовая атака американского над- и подводного флота и сигнал на весь радиоэфир планеты «Сдавайтесь! Вашингтона больше нет! Вашим жизням и имуществу ничего не угрожает!» И, разумеется, десант. Нам тут с Дальнего Востока морские операции проводить очень удобно. А с запада мужиков забросят самолетами. ПВО и ПРО у врага к этому моменту попросту не останется. Равно как и истребительной авиации. У нас не то что самолетов. У нас одних только БПЛА восхитительных боевых характеристик 8 миллионов штук. БПЛА попроще в плане и не посчитаны, незачем. На складах их хоть лопатой черпай. Словом, не план — до дрожи реалистичный ремейк «Красного рассвета». А главное все уже готово. Осталось пресловутую кнопку в подвале нажать, и по всей планете доблестная Красная Армия откроет страшные опечатанные конверты. Откроют свои конверты и китайцы с корейцами. план у нас на троих соображен где-то в недрах общего генштаба. Рассказали мне как-то историю одну, откинувшись на стуле, улыбнулся солнышку за окном у стенок. Прибыл, значит, удивительный пионер в Министерство обороны и сходу предложил по стратегическому противнику бахнуть. Посмеялись все тогда, а потом пионер раз и уже генеральный секретарь, а ВПК рванул вперед так, чтоб промеж империалистической и Великой Отечественной войны не рвал. И уже никому не смешно. Министр посмотрел на меня испытующим взглядом. Шутка это была, Сережа. Или впрямь доживу до окончательной победы мировой революции. Загнанная в угол крыса опаснее вредной, но сытой, — ответил я. Когда-то у них появится такое же, и нам снова придется жить в концепции гарантированного взаимного уничтожения. Америка-то по швам трещит, и рано или поздно кто-то с той стороны может и нажать, чисто от накала страстей. — Может нажать, а может и не нажать, — добавил справедливое уточнение Устинах. — Враг стал слишком непредсказуемым, но за свои привыкшие к роскоши жопы держатся обеими руками. — У нас тоже жопы кроскоши привыкли, в масштабах страны, — обиделся я за родную экономику. — Привыкли, да поменьше, — улыбнулся Дмитрий Федорович. — Сейчас коллегам азиатским позвоню быстренько и пойдем нажимать, — пообещал я, приняв решение и сразу же успокоившись. — Все. Вот такой у моей борьбы за дело мировой революции финал. — Алло, Юра, как твои дела? Я собираюсь кнопку нажать. Ты поддержишь меня в этом решении? — Я с тобой до последнего вздоха, брат! Не подкачал Ким.